11 Жиль. На исходе дня две каравеллы Борра и коровет Бриза взяли покойника в клещи. Три пушечных залпа слились в один, и на брик ввалились в обминку, разрушение и смерть. Ядра прошили борта, выкорчивали из палубы грот, снесли шканцы и разворотили бушприт. На шкафуте вспыхнул и пошел пожирать рангоут с такелажем пожар. Оборвав на полуслове команду, замертво рухнул на палубу кряжестый чубатый боцман Лав Пан Мистраль. Подбитый, потерявший маневренность покойник успел огрызнуться залпом с левого борта, но больше не успел ничего. Пожар переметнулся со шкафута на ют. Паруса фока еще держали ветер, но скорость упала до двух узлов. И Жиль знал, что новых залпов судно не выдержит. Оставалась еще надежда на стремительно сгущающиеся вечерние сумерки. Надежда прожить еще одну ночь. «Шлюпки!» — во весь голос заорал Жиль. «Спускайте шлюпки, братья! Быстрей!» «Батарейцы наверх!» — исходил криком на средней палубе канонир и лом дециклон. «Все, кто цел наверх!» — он вымахнул на палубу из носового люка. Страшный, с черным от лицом и багровыми, опалёнными огнем руками. С полдюжины батарейцев выскочили вслед, бросились к левому борту, где горстка уцелевших матросов спускала шлюпку. «Быстрееееей!» — надсадно хрипел Илом. Быстрей, братья! Быстрей! Шлюпка правого борта коснулась днищем воды первой. «Капитан!» — кричал невидимый за клубами дыма первый помощник. «Где капитан?» Секунду-другую Жиль в панике метался по палубе, затем бросился к правому борту. Адреа, окровавленный, расхристанный, с на плече коршуном ждал. При виде капитана хакнул, ощарился, неловко спрыгнул вниз на руки матросам. Жиль перемахнул через борт вслед за ним, схватил весло. «Уходим!» Весла вспороли воду. Надрывая жилы, грибцы погнали шлюпку правого борта на юг. Едва видимая в сумеречном мареве, от левого борта наконец отвалила вторая. А полминуты спустя на покойника обрушились новые залпы. Разбитый, развороченный ядрами брик, еще с четверть часа полыхал в кромешной ночной темноте. Затем свет от пожара стал стремительно меркнуть, потом угас. Вторая шлюпка приблизилась, на ней оказались пятеро способных держать весла гребцов и канонир и лом, потерявший сознание от боли в обгоревших до костей ладонях. Жиль наскоро провел перекличку. Вместе с ним самим на двух грибных судёнышках уходили на юг в никуда четырнадцать человек и одна птица. «Капитан! Пас отказал!» Жиль бросил весло. Перегнулся через грибную банку к первому помощнику. Ветер ночью стих, а час назад и вовсе сошел на нет. Вторая шлюпка исчезла в ночи. Отзываться на окрики с нее перестали. На востоке едва брезжил рассвет, но даже первых неверных матушкиных лучей хватало, чтобы разглядеть, как мечется стрелка паса. Мы у барьера в поганой зоне, бросил Адре. Дальше плыть некуда. Ясно! отозвался жель Бросайте весла, братья! Будем ждать, пока рассветёт!» Он опустил в воду натруженные за ночь ладони, прикрыл глаза. Преследователей жиль больше не опасался. Они наверняка повернули вспять, как только стали сбоить пасы. Достигли безопасных вод и легли в дрейф, заблокировав путь на север. Но остальные пути были закрыты тоже. Вокруг лежала поганая зона, где, по словам побывавших в таких местах и чудом уцелевших мореходов, в любой миг могло произойти что угодно. Зона расправится с горсткой незваных гостей быстрее и безжалостнее любого преследователя. Получасом позже матушка разогнала серые сумерки и, наконец, осветила мир. Жиль рывком выдернул ладони из воды. Была она не серой, как в океане, и не голубой, как в лагунах и бухтах, а ядовито-зелёной. В полном безветрии шлюпка покачивалась на мелкой волне. Заложенное сизами неровными тучами небо походило на бескрайний саван шито из прогнившей порченной мешковины. Что-то надвигается, капитан, подал голос первый помощник. Что-то страшное, невиданной силы. Жиль дернулся, будто его ударили. Что именно? Не знаю. Такого я раньше не видел, не чувствовал. Оно близится. Взгляни на юг! Вот оно. Жиль рывком повернул лицо к югу. Горизонт темнел на глазах. Из белесого он за полминуты перекрасился в серый затем в тёмно-серый и, наконец, в чёрный. Чернота стремительно расползалась на запад и на восток. Расширялась, близилась. Вскоре она стала кромешной, словно среди дня с юга на север спешила ночь. «Это волна!» – пробормотал Адреа. «Гигантская, сплошная, как стена, и до самого неба. Через четверть часа будет здесь. Давайте прощаться, братья. Это верная смерть. От нее не уйдешь! Чернота застила полмира. Разбавилась мелкой белой рябью там, где ярилась пена. Надвинулась, вздыбила водную гладь. С клёкотом взлетел у Андреа с плеча и унесся прочь в поднебесье коршун. «Прощайте!» — выдохнул Жиль. «Прощайте все!» Чудовищная волна нависла над шлюпкой, подхватила ее, подбросила, вновь подхватила, завертела, опрокинула и обрушила в бездну. Жиль пришел в себя и не сразу понял, что жив. А когда понял, рывком перевернулся с живота на спину и заорал от прострелившей левую руку боли. Подавил ее и медленно в четыре приема поднялся на ноги. Небо было безоблачным. Матушка умастилась прямо над головой и пекла немилосердно. Некрупные волны с плеском разбивались о прибрежные валуны. Жиль оторопел сморгнул. Он был на суше. Оглянулся. Футах в футах за спиной отвесно уходил в небо пик с голым безжизненным склоном. Долгое время, превозмогая беснующуюся в левой руке боль, капитан пытался понять, где находится. Понять не удалось. Медленно, опасливо ступая, Жиль двинулся по узкому каменистому пляжу, вдоль береговой кромки. Ускорился, заметив темно-зеленое пятно между валунами прямо по ходу. Остановился в пяти шагах от мёртвого, состекленело уставившимися в небо глазами матроса из второй шлюпки, выреженного ворванный рваный камзол цвета клана Торнадо. Постоял и двинулся дальше. В Футах в двухстах он нашел еще одного матроса, на этот раз сородича в черном, но опознать не сумел. Лицо мертвеца было разбито до неузнаваемости. Неподалёку, скорчившись, будто хотел упрятать в коленях, свернутую на сторону голову, лежал канонир и лом. Жиль присел рядом с ним на корточки, помолчал. Затем вскочил на ноги и двинулся дальше. Покойников спокойника покойника он больше не обнаружил. Зато давних мертвецов нашел вдоволь. Сначала Жиль пытался вести счет изломанным, искореженным человеческим костякам, на части которых еще сохранились клочки истлевшей одежды. Потом перестал. За полтора часа он обошел свое новое обиталище по кругу. В наветренной части наткнулся на тонкий, стекающий из отверстия в отвесном склоне, ручеёк. Припал к скале, напился в волю и двинулся дальше, пока не вернулся в исходную точку в сотни футов от мертвеца из торнадо. Затем бессильно опустился на камни. Жизни на острове не было, вообще не было. Ни деревца, ни куста, ни травинки. Зато смерть чувствовала себя вольготно и присутствовала везде. Чудесное спасение оказалось всего лишь отсрочкой. Жиль подавил в себе желание немедленно утопиться или разбить голову о камне. Удача в последний момент вновь протянула ему руку, не бросила, вытащила оттуда, где погибли все остальные. Спасла. Собрав волю, капитан заставил себя думать. Помереть от жажды ему не грозит, но от голода околеть можно легко. Значит, прежде всего предстоит заняться добычей пропитания. В береговых камнях наверняка полно крабов, на мелководьях и молоди. Вполне возможно, в расщеленных и норах водятся черепахи. Издали он видел одну, безмятежно плетущуюся от склона к воде. Значит, должны быть и кладки с яйцами. Весьма вероятно, в горах водятся змеи и прочие пресмыкающиеся. Надо учиться сыроедению. Хотя бы на первое время. Материалов для костра на острове нет. Но будут когда он натаскает и насушит водорослей. Так или иначе, не страшно. Лекарь из Мусона, промышлявший в портах исцелением дурных болезней, уверял, что сырая пища даже полезна. Также не исключено, что в перелетный сезон появятся птицы. Из тех же водорослей можно будет сплести ловушки и селки. Птицы. Жиль не додумал, потому что миг спустя и в самом деле увидел птицу, и даже успел решить, что та ему померещилась птица не летела, а неловко тащилась между валунами, волоча за собой перебитое крыло. Жиль схватил ближайший подходящий по размеру камень и примерился было ее подбить, но вовремя сдержал руку. Он узнал птицу. Затем и расслышал клёкот. На этот раз не грозный, а жалостливый. К капитану ковылял подраненный, растерявший былую злобу убивец. В десятке футов Коршун остановился. Взмахнул уцелевшим крылом. Не удержав равновесия, свалился на бок, но поднялся и взмахнул опять, будто на что-то показывал. Жиль вскочил на ноги. Убивец закликотал еще жалостливей и поплелся обратно. Доковылял до громоздящейся у горного подножия груды каменных лбов. Заголосил особо пронзительно, захлопал здоровым крылом и даже умудрился на полфута взлететь. Когда коршун шлепнулся на камни, Жиль понял. Он метнулся к каменной груди. На мгновение застыл, затем упал на колени перед скорченным, засыпанным, мелкими скальными обломками адреа. Лихорадочно одной рукой стал разгребать, и едва не заорал от радости, когда понял, что старик жив. Капитан опрометю понесся к ручью. Раздевшись до нога, вымачивал трепье, пока То не пропиталось пресной водой. Затем запрыгал по камням обратно. Он не отходил от Адреа всю ночь, выжимая воду между разжатыми ножом зубами. За час до рассвета первый помощник очнулся, закашлялся и, опираясь на руку капитана, сел. Подобрал хлопочущего в ногах убивца, водворил на плечо и, наконец, подал голос. «Где мы?» «Об этом я хотел спросить тебя», — невесело усмехнулся Жиль. Адреа Делла Муссон долго молчал, вглядываясь в отдаляющихся друг от друга брат и сестрой на фоне звездного неба, затем сказал... «Это не наш мир, брат». «Что?» — изумился Жиль. «Что значит не наш?» «То и значит. Небо наше, но как бы повёрнутое, опрокинутое на бок. Мы за барьером, брат. Недалеко от него, но с другой стороны. Что здесь есть?» «Ничего, голые камни и мертвецы, сотни скелетов». Адреа кряхтя поднялся на ноги. «Отсюда не уплыть, так?» — спросил он. — Не уплыть, не на чем. Первый помощник помолчал, затем невозмутимо проговорил. — Что ж, значит, будем здесь подыхать.